А деланная веселость кавалеров и дам в масках, Теперь же он изобразил стихийную, Необузданную радость свою Из своего Мадрида. Вдалеке на заднем плане Поднялся любимый город, Куполов неразбериха, Башни, белые соборы и дворец, А на переднем мирно плещет Мансонарес, и, собравшись над рекою, Весь народ Перуя славит покровителя столицы. Люди веселятся, едут всадники и экипажи, Много крошечных фигурок выписано со старанием, Кто сидит, а кто лениво на траву прилег, Смеются, пьют, едят, болтают, шутят. Парни, бойкие девицы, горожане, кавалеры, И над всем над этим Ясный цвет лазури, гойя, словно всю шальную радость сердца, мощь руки и ясность глаза перенес в свою картину. Он стряхнул с себя, отбросил строгую науку линий, ту, что сковывала долго дух его, он был свободен, он был счастлив, и сегодня... В роме реликовали краски светлой перспектива Впереди река и люди, вдалеке, на заднем плане, белый город, И все вместе в праздничном слилось единстве. Люди, город, воздух, волны стали здесь единым, целым, Легким, красочным и светлым, и счастливым. Франциско получил письмо от Дона Гаспаро Ховильянуса с учтиво-настойчивым приглашением на чашку чая. Либералы предпочитали чай реакционно аристократическому шоколаду. Ведь именно любовь к чаю и возмущение тем, что монархическая власть подняла на него цену, принесли английским колониям в Америке революцию и свободу. Гои не любил ни тепловатого пресного напитка, ни рассудительного пылкого Хавельяноса. Но когда такой человек, как Хавельянос, приглашает, хоть и учтиво, но повелительно, об отказе нечего и думать. У Хавельяноса собралось совсем небольшое общество. Были тут дон Мигель Бермудес и граф Кабарус, знаменитый финансист. Был, разумеется, и аббат Дон Диего. Из гостей Гои не знал только адвоката и писателя Мануэля Хосея Кентану, но он, как и все, помнил наизусть стихи Кентаны. По слухам, поэт писал их шестнадцатилетним юношей. Ему сейчас на вид было лет двадцать с небольшим. Сам Гои очень поздно достиг творческой зрелости и поэтому подозрительно относился к таким скороспелым талантам. Но в Хосе Кинтане ему понравилась скромность в сочетании с живостью. На стене висел большой портрет хозяина дома. Гоя написал его лет двадцать назад, только что приехав в Мадрид. Портрет изображал вылащенного светского человека за письменным столом простой, но изящной работы. И в самом Ховельяносе. И в его одежде, и в обстановке чувствовалась подчеркнутая изысканность, не намек на его теперешнюю суровую добродетель. Возможно, он был тогда много мягче, но таким уж приглаженным и покладистым он наверняка не был, и Гои, несмотря на молодость, непростительно было до такой степени приглаживать его. Как я ожидал, разговор шел о политике. Собеседники возмущались поведением князя мира. Да, конечно, министр чрезвычайно самонадеен Как раз теперь, когда дон Мануэль позировал ему, Гойе имел возможность непосредственно наблюдать, с какой самодовольной небрежностью он всей повадкой, всем видом утверждал свое новое достоинство. Но разве его тщеславие вредит стране? Наоборот, дон Мануэль всячески поощряет новшество. Разве не пользовался он своей популярностью для благодетельных преобразований? — В начинаниях князя мира не видно решительности, — возразил хозяин дома. — Важнее всего по-прежнему остается борьба с инквизицией, с церковниками, а перед высшим духовенством у первого министра такой же суеверный страх, как у черни перед священным судилищем.